Эпилог Так, спокойно, спокойно. Невидимая рука открыла Максу один глаз и больно посветила туда фонариком. Он попытался зажмуриться или отвернуться, но тело не работало, еще не включилось. Рука отпустила, и глаз закрылся сам. Собравшись силами, Макс поднял тяжеленные веки и выглянул в окружающий мир. Белые стены и собственные ноги. накрытой простынёй. Вот и всё, что он у с п е л увидеть, пока весь мир не затмила Юля. Её образ парил над ним, перед ним, улыбаясь. Он видел покатившуюся струйку слезы на щеке и очень хотел её вытереть. Куда там? Веки уже грозили упасть, словно ворота замка, а поднять и удержать руку было сродни попытке схватить автомобиль и помахать им. Попытался улыбнуться, но не понял, получилось или нет. К его лицу протянулась ю р и н а рука и погладила его щеку. Такого Макс не выдержал и отключился. Доктора проводили необходимый курс реабилитации, и Максим постепенно возвращался в привычное окружение. Гулял с Юлей по коридору, подолго беседовал, с улыбкой утешал ее, когда эмоции от рассказов захлестывали и выливались плачем. Месяц спустя Максима уже отпустит и домой. Тело его находилось в полном порядке. Но, разумеется, был прописан щадящий режим, дабы мозг вошел в обычный ритм постепенно, как новый автомобиль, который на первые тысячи километров рекомендуют мягко эксплуатировать. Юля рассказывала ему о своей борьбе. Слава богу, водитель амулета не сбежал. Вызвал скорую, дождался. Затем вынимание тела из покореженной машины. Несколько разных специалистов. Невероятное количество анализов. прочесывания интернета в поисках подобных случаев. Она не могла видеть Макса бревном или овощем и ничего не делать. Наплевав на рациональность, позвала шаманку, знахарку, целительницу в общем. Не первую попавшуюся, а отобранную путем сортировки десятков форумов с отзывами, личным контактированием с ее бывшими клиентами. Врачи, само собой, такое не одобряли. Приходилось втайне п о д к у п о м медсестер больше чувствами, чем деньгами. Проводить ее в палату. Нетрадиционный специалист разводила едкие ароматические огни, окуривала лежачего дымом, нашептывала что-то в уши, пыталась позвать обратно. Были моменты, когда казалось, будто веки Макса дрогнули, и сеанс удлинялся. Начитывала что-то несколько часов к ряду, потом наоборот, Макс вдруг отключился. Переполох, споры, интенсивная терапия. Увы, он снова провалился в н е б ы т и е Через нескольких людей Юля вышла на одного ученого, точнее бывшего ученого, некого Смотровского. Тот действовал открыто, переговорил с врачами, правдами-неправдами получил добро на свой эксперимент. Притащил в палату непонятные приборы, натянул над Максом сетку из проволоки, направил в его сторону какие-то трубки. Все это мирно гудело, не подавая никаких особенных признаков. Разве что эта самая сетка иногда раскалялась до красна. от высокого напряжения. Пациент вроде бы вновь подал знаки движения, но сбежались врачи. Ученый-новатор не посвятил их детали. Вообще большой вопрос, что он наговорил им изначально. Судя по всему, совсем не тот процесс, который происходил на самом деле. Затеялась перепалка. Врачи больницы кричали, что все эти токи просто заставляют мышцы сокращаться. Дескать, он шарлатан, а своими высоковольтными полями повредит как оборудование, так и больного. В итоге, угрозами сдать его в милицию, ученого заставили покинуть палату вместе со своей аппаратурой. Однако Юля не отчаивалась. Приходила, беседовала с безответным мужем, живым и мертвым одновременно. Спросила, что он чувствовал или видел, пока был без сознания. Макс хотел было рассказать, что происходило по ту сторону жизни и как он встретил там Юлю. но передумал. Сначала сам не понял почему и задумался. Ну, расскажет он свои приключения в коматозном бреду. Люди, может, еще и не такое видели. Она, конечно, смеяться не станет, но все-таки это был его мир. Отшутился про с к у к а т у лежания, пропущенные сериалы и низкое качество больничной еды, подаваемой в вены. Единственное, что он серьезно спросил. Юль, «Тебе ничего не говорит фамилия Чернышенко? ч т о т о вот вспомнилось, не знаю даже почему». «Фамилия?» Юля удивлённо подняла брови и задумалась. «В первую секунду я вспомнил о твоём псе». У Макса в голове словно зажёгся свет. Но как же он сам не догадался, особенно после осознания себя в иной реальности? Его верный друг — пёс по имени Черныш. Именно так, по имени, какое есть у каждой личности. А вот домашняя кличка у него уже была Чернышенко. Чуть более года назад его душа пошла на новый круг перерождений. Конечно же, как только он почувствовал своего друга Макса где-то недалеко от себя, то сумел прорваться. Как? Это навсегда останется загадкой. У какого-то писателя Макс читал теорию, что собаки и вообще близкие конкретному человеку животные — это ангелы, спустившиеся, чтобы быть рядом. и поддерживать любой ситуации. Пускай даже для остальной части людей их друг преступник или отверженный. Может, этот самый ангел не смог добраться до Максимова мира в привычном обличье и пришел всего лишь человеком. Со своей простотой и честностью выглядел глупо среди умных, принимающих взвешенные, правильные и выгодные решения людей. После этого Максу еще меньше захотелось посвящать Юлю в детали своей «другой» реальности. Жизнь вернулась в привычное русло, потекла размеренно, как ей и положено. Но забыть те пороги, на которых его так потрепало, Макс не мог. Дело было совсем не в тяге к приключениям или моментах приближения к смерти. Его одолевали совсем иные мысли. Конечно же, были кантовские размышления о разнице между сном и реальностью. Что из них п р а в д и в о и как отличить? Тот мир не был им придуманным в полном понимании этого слова. Как сказали бы специалисты, проекция подсознания, говоря попроще, то, что он закинул когда-то на з а т в о р к е того самого подсознания, и забыл. Привычная рутина до аварийной жизни стала холстом, на который откуда-то вылезли персонажи, раскрасив его. В том мире он встретил людей, коих, как оказалось, он не забыл. Скорее всего, захотел забыть. Или даже так. не старался вспоминать, н ну, о разве что кроме Чернышенко. Тот мир был заселен как реальными персонажами, так и образами. Не нужен специалист, чтобы объяснить, откуда взялись именно те или иные жители внутреннего мира. Что помогло выстроить определенные локации, создать ситуации и методы действия? Клише, шаблоны, массовая культура? Не совсем. Их воздействие, осознание, принятие истин Продукт сугубо личный. Но что значили беседы с его недавними попутчиками по астральной жизни? Углубляться в доморощенную философию Макс не хотел. И так все понятно, что тут разжевывать. Однако никак, уже даже оправившись от потрясения и продолжив привычную жизнь, он не мог с уверенностью сказать, что его настоящий мир намного лучше. Как минимум, он теперь неполный. Прозвучит г р у п п а глупо, неуважительно к любящим. «Конечно, валяться в вечном сне не так уж ужасно, но себя не обманешь. Можно попытаться наладить некий контакт с утерянным». На днях Макс решил съездить в одну деревню, на кладбище. В будний день, чтобы поменьше посетителей. Где-то там, за видимой им гранью своего сознания, он сможет пообщаться с с е р ё г о й Дяченко. Оживить его для себя. Тихо шуршали листья на редких деревьях. Где-то на ветвях неунывающе пела птица. Макс сидел прямо на траве, прислонившись к оградке. Где, интересно, сейчас души всех усопших? Переродились в кого-то? Может, даже не в человека? Возможно, астральные сущности могут перемещаться между п а р а л л е н ы м и мирами, как рассказывал Синепольский. Такая теория способна объяснить, откуда берутся новые души или возвращаются старые, узнаваемые. Были же случаи, когда после удара молнии пострадавший вдруг обретал знания иностранного языка. Или взять те же увлечения? Откуда берется та самая тяга к чему-то? Одному хочется попасть в определенную страну. Второму – превращать деревяшки в изделия. А третьему – эти самые деревья выращивать. Воспоминания иных вселенных? Где сейчас Наташа Маркина? Она девчонка пробивная. Наверняка не пасет задних. Но все-таки. В его голове она точно присутствует. На складе памяти в разделе любовь Сказать, что это все дела дней минувших – правда. Аннулировать все чувства того периода – ложь, самообман. Наши искренние ощущения не имеют возраста, пола. Они умеют согревать или окатывать холодом. Кто-то может попытаться построить из них декорации прошлого, зачастую неудачно. Не стоит искать Наташу, выходить на контакт, но не надо забывать ее – прикрываясь молодостью возраста и старостью событий. Вообще люди в том мире, в большинстве своем, были хорошие. Ведь они такие, какими их видит Макс. В его душе теперь пропал покой. Каждый раз, проходя по знакомым местам, он повторял одну и ту же мысль. Окружающий именно тебя мир ты создаешь сам. Жизненными убеждениями, которые ведут свою очередь к принятию решений, знакомствами, выбором круга общения, Но если есть сожаление, значит, где-то ты пошел не так, как хотелось. Исправить прошлое нельзя, но на что обращать внимание на новых развилках? Ведь никто уже не пишет. Прямо пойдешь, счастье найдешь. Пути наши неисповедимы. Макс и сейчас, сидя среди могил, ощущал себя вне времени. Его взгляд устремился куда-то вперед, за границу кладбища. С кем мы встретимся там, в иных измерениях? Будем ли что-то помнить в другой жизни? Может лучше задуматься, какой след оставляем за собой? «Сверхспособности», — говорил ему кто-то оттуда. Изменять реальность, оживлять страхи, подглядывать в параллельный мир. Макс просматривал в уме конец этого дня. Сейчас вот посидит еще немного, поедет домой. В супермаркет, может, с ю д е й сходят, посмотрят что-нибудь вечером, поедят, что-то обсудят. Привычная жизнь. который он был на время лишён. Но придёт момент, когда Макс уляжется поудобнее, возможно, задумается, но не обязательно, и закроет глаза. Вы прослушали роман Константина Малахова «Последний сон». Читал автор.